Об этом половом отклонении упоминается во многих китайских новеллах и пьесах. Распространённость женского гомосексуализма и связанные с этим частые проявления садизма несомненно следует отнести на счёт полигамной структуры древнекитайской семьи, в которой большое количество жён постоянно проживало совместно. Я решился включить эту сюжетную линию в роман отчасти потому, что она придаёт событиям неожиданный поворот, а отчасти для того, чтобы показать, как удивительно современен во многих отношениях был древний Китай. Описание трёх монахов, сделавших ложный донос о краже золотой статуи в главе седьмой моего романа, основана на Тэн-да-инь-гуэй-дуань-дзя-ци, случай 57-в. Основная же сюжетная линия романа «История об отдаленном городе, где вся власть узурпирована местным негодяем», также крайне обычно в старой китайской новеллистике. Иногда умному уездному начальнику удаётся перехитрить узурпатора и не свергнуть его. Иногда именно узурпатор выступает в роли главного героя. И наконец, роль, которую играет в этом романе отшельник в халате, расшитом журавлями, это Один из тех deus ex machina, которые встречаются во многих старых китайских детективных новеллах. Сверхъестественные существа, иногда царь загробного мира собственной персоной, принявший человеческий облик, которые помогают раскрыть загадочное преступление при помощи оккультных сил. Этот момент для современного читателя, разумеется, неприемлем, поэтому в моём романе я вывел отшельника в халате, расшитом журавлями, как святого даоса отшельника, предоставляя читателю решать, Почему беседуя с ним судья Ди получил ключи к разгадке преступления благодаря ли счастливой случайности или глубокому проникновению Даоса в сущность дел наместника да или же в силу обладания сверхчеловеческим разумом Их беседу я использовал также для того, чтобы продемонстрировать контраст между даосизмом и конфуцианством. Как хорошо известно, конфуцианство и даосизм это две основные школы, доминировавшие в китайской философии и религии примерно начиная с IV столетия до Рождества Христова. Конфуцианству присущ прагматизм и приземлённый взгляд на мир, в то время как даосизм романтичен и смотрит на мир мистически. Судья Ди, ортодоксальный чиновник-конфуцианец, почитает классиков конфуцианства, которые придавали большое значение таким моральным ценностям, как справедливость, соблюдение традиций, благожелательность, исполнение долга и тому подобное, а отшельник в халате, расшитом журавлями, напротив, защищает даосские принципы, Относительности всех ценностей и воспевает жизнь в полной гармонии с первобытными силами природы, главной ценностью в которой является недеяние. Эти два противоборствующих взгляда особенно ярко выражены в стихотворении наместника «Да про червя и дракона». Я позаимствовал это стихотворение из буддийской работы по философии Чань. Японское название Дзен, которое во многих своих моментах часто сближается с даосизмом. Роберт Ван Гулик